Вы пренебрегали моей дружбой. Вы боялись оказаться мне обязаны. Бонасера глухо сказал, я не хотел навлекать на себя неприятностей. Дон скинул вверх ладонь. Нет, постойте. Помолчите. Америка представлялась вам украиной,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 Америка приютила и обогрела меня. Я хотел быть опросцовым гражданином. Я хотел, чтобы мое дитя стало дочерью Америки. Дон дважды одобрительно хлопнул в ладони. Прекрасные речи. Великолепно. Раз так, вам не на что жаловаться. Судья вынес свой приговор. Америка сказала свое слово. Навещайте свою дочку в больнице. Носите ей цветы и сладости. Они порадуют ее. И сами утешитесь. В конце концов, беда не так уж велика. Ребята молодые, горячие. Один к тому же сынок высокопоставленного лица. Да? Милый Америга, Вы всегда были честным человеком. И хотя вы пренебрегли моей дружбой, я должен признать, что на слово Америго Бонассер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 — На суде совершилось правосудие для тех мальчишек. Для меня нет. Дон склонил голову, показывая, что сумел оценить всю тонкость такого разграничения. — В чем же состоит правосудие для вас? — спросил он. «Ока ока — Око за око! — сказал бунасера Вы просите большего, — сказал Дон.